Махолет из Братска тянул над самыми верхушками деревьев. Рихард поглядывал на колышущиеся маков сосен или не выживал резинку. Юра Цицаркин безмятежно посапывал на рюкзаках. Потом Махолет вдруг стал рыскать в поисках полянки, хотя Рихард никаких различий впереди не усмотрел, все те же зеленые кроны. Он пихнул напарника. «Эй, Юра, прибыли!» Цицаркин открыл глаза. Рихард уже отвернулся и, снова подставив лицо ветру, глядел наружу. Потом он как-то сразу разглядел далеко впереди упирающуюся в небо телевышку. Махолет завис на высоте двух небольших метров. Трава на крошечной полянке струилась, прижатая к земле тугими порывами ветра. Казалось, что крылья вот-вот заденут за ветви крайних деревьев, и бедняга-махолет беспомощно свалится, ломая плоскости и закрылки. Цицаркин торопливо спускал рюкзаки на длинном шнуре с крюком. Рихард сделал пилотом ручкой, уцепился за край кабины, повис рядом с задней опорной лапой, а потом отпустил руки. Махолет сразу подбросило и мягко плюхнулся в траву. Даже не верилось, что такой высокий нескладный док способен на подобный прыжок, исполненный подлинно кошачьей грации. Цицаркину на грацию было плевать, как и любому твердоголовому терьеру. Он просто перевалился через край и шмякнулся на рюкзаки, а затем без всякой паузы встал. Махолет вторично подбросил на добрых полметра рихард дал контрольную отмашку Махолет тотчас завалил правое крыло и косо ушел вверх и в сторону за деревья с почином пробурчал цицаркин крепкий пшеничный эрдель упрямый даже с виду рихард не ответил он как раз взваливал на плечи свой рюкзак сколько до города спросил он прыгая на месте чтобы груз утрясся и сел как положено километров двадцать или меньше лучше бы или меньше Да так есть, скорее всего. Слушай, усомнился Рихард. А ты откуда знаешь? Ты ж спал. Я сверху глянул. Цицаркин тоже взвалил рюкзак на плечи. Что у меня? Глаз, что ли, нету? Рихард без тени улыбки уставился в лицо напарнику. Вроде есть, сообщил он. Два. Цицаркин сделал страшное лицо и даже губу закусил. Как? Только два? Рихард виноват развел руками. Два, Юра. Один, второй и все. И все. «Ну, тогда пошли», — безмятежно сказал Царкин и, задрав голову, поглядел на небо. «Ага, туда». И они пошли. Туда. К Алзамаю. Точнее, к пригородной деревушке Шумилова. Два эколога, целый месяц проведшие в тайге на дальних делянках. Кому какое дело, что они вовсе не экологи, а разведчики Балтии, и что в тайге они всего несколько минут, только с тех пор, как прыгнули с махолета. «Экологи они». Экологи и точка.